Глава тридцать седьмая. Формальность. Димка работу забросил. Говорили, что его без конца допрашивали. И свои, и чужие. Он все время где-то мотался, явно не по делам фонда. А худ фонд гудел как улей. Уже два месяца. Все заботы отошли на второй план. Клерки сплетничали, художники пили. Такая жизнь была куда веселее, чем повседневная рутина. Распространялись самые невероятные сплетни, и никто толком ничего не понимал. Появились недовольные заказчики, а вслед за ними и партийные работники. И те, и другие заглядывали в глаза, пытаясь понять, почему никто ничего не делает, и все сроки исполнения, все клятвенные обещания срываются. «Никто не сомневался, что после такого шума Димку непременно снимут!» «Меня разбирало любопытство, что там происходит!» Но Димка ходил, опустив нос, и ни на кого не смотрел. Это означало, что разговаривать он не будет. Нужно ждать подходящего момента. И вот он наступил. В окне его кабинета свет погас последним, остальные ушли раньше. но издания из никто не выходил. Это означало, что Димка сидит один, сидит в темноте. Он так делает, когда с кем-то болтает по телефону. Интересно, с кем? Прочим, мне интересно. Наверное, с какой-нибудь девкой. С кем же ещё? С мамой он может и дома поговорить. Неужели с девкой? Нервы железные. Меня разбирало любопытство. А может, просто сидит и смотрит в потолок, думает, чем дальше будет заниматься, когда его снимут? За дверями ни звука. Может, я не заметил, как он вышел? Я постучал в дверь. Ответа нет. Наверное, так и ушёл. Уже уходя, на всякий случай постучал ещё раз. Выдите. Голос был Димкин. Привет. Я вошёл. Димка уже успел включить настольную лампу. А, это ты. А я думаю, кто это такой настырный. Я увидел, что свет в кабинете погас, а ты не выходишь. Подумал, может случилось что, решил проверить. Как ты? Давно не общались. Ты всё носишься в мыле. Страшно подходить. Волнуешься за меня, да? — Веришь ли, первый раз за неделю присел, гоняли как собаку. Тут такие чудеса, не соскучишься. — Неужели тебя снимут? Весь фонд гудит. — Да черт их знает, может и снимут, скорее бы уже. Надоело. — Я бы и сам ушел, но подумать, что сбежать хочу, так что в любом случае досижу. Да смотрю кино до конца. Пусть лучше с ним уйдёт, все поймут, что они за что. А если уйду сам, каждый испугался, слухи поползут. Ведь самое главное это репутация. Подмочишь, здороваться перестанут. А работу я найду. Еж хорохорит, соgat щёки надувает. Ну-ну, посмотрим. Дима, народ говорит, что если эти шакалы цепились, то уже не выпустят. Да плевать. Я сегодня последнюю ребу закрыл, самое неприятное. А теперь мне наплевать, пусть болтают, что хотят. А что случилось-то? В том-то и дело, что ничего, ничего они не нарыли. Правда были неприятные моменты, очень неприятные. Не думал я, что в дерьмо влезу. Вызывают меня повесткой в МВД, прямо в их главное здание, туда, где сидит тот самый старший лейтенант. Почему туда понадобилось, непонятно. Комната общая, кроме него еще три мужика сидят, своими делами занимаются, на меня внимания не обращают. А он меня допрашивает вроде. «Понимаете, — говорит». Дело мы расследовали, признаков преступления не усматриваем. Однако осталось два непонятных момента. Не могли бы вы помочь нам их прояснить? Если бы не эти моменты, мы бы уже вопрос закрыли, а вы бы спокойно продолжали работать. Помогите, пожалуйста, закрыть тему. Ну я обрадовался, ничего не нашли. Уши развесил, а он продолжает. В анонимном сигнале говорит: указано, что вы за взятки распределяете заказы. Что вы можете пояснить по этому поводу? Мне бы его на три буквы послать. Тебе поручили, вот и разбирайся. А я дурак, думаю, нужно же помочь тему закрыть. Поэтому объясняю, что ничего подобного никогда не было. Я наличные деньги получал или давал кому-то только тогда, когда сам художником работал. Ничего не было организовано тогда. Приходилось за свои деньги материалы, инструменты покупать, где угодно, хоть на рынке, хоть у спекулянтов, хоть из-под полы. Фонд для того создан, чтобы эти вопросы решить, чтобы не нужно было этим заниматься. А откуда же брались наличные деньги? спрашивает. На всё это. Специально, говорю, просили заказчиков часть платить наличными именно для этих целей. И как же это происходило? спрашивает. Да очень просто. Аванс за работу получил и побежал материалы искать. И всё? спрашивает. Вы сами этим занимались? И всё, и сам занимался, и других просил. Мы же бригадой работали. Художники, отделочники, плотники. На самом деле, деньги на материалы для оформления небольшие. Нужно то, что трудно заказать из-за маленького объёма. Например, килограмм краски, метр ткани, такие вот вещи. А как же с отчётностью? Это где-нибудь записывалось? Да какая отчётность? Кому она нужна? Сам же у себя красть не будешь? Всё понятно, говорит. Это дела прошлые, и они нас не касаются. Разве что это те же самые художники, с которыми вы и сейчас работаете? Так ведь? Я вас правильно понял. Вот видите, это и породило слухи. Многие помнят. Анне доброжелатели ваши этим воспользовались и в анонимку записали. А нас вот тут заставили глупостями заниматься. Ох, и люди. В общем, нечего нам на это время тратить. Так и запишем. Да, вот ещё что, чтобы нас не упрекнули в том, что мы плохо искали, в протоколе желательно указать какую-нибудь конкретику. А то получается, что мы как те анонимщики, сплетни какие-то тут собираем. Приведите какой-нибудь конкретный пример, что-то с названиями, с именами, фамилиями. Одного, двух примеров будет достаточно. Откуда же я ему конкретику возьму? Работяк, кто в бригадах был, я знал только по именам, да и то не всех. А вот художников понятно помнил. Ну и назвал несколько, с кем работал. Что тут за секрет? Он пообещал, что беспокоить никого не будет, поскольку это только лишь формальность, чтобы тему закрыть. Ну что, всё? Можно мне идти? спрашиваю, когда протокол подписал. Да, говорит, конечно, с этим всё понятно. Но остался ещё один вопрос. У вас две машины в собственности числятся. Это, конечно, не преступление, но дело в том, что обе эти машины выделены Министерством культуры. Вам, молодому человеку, а не ветеранам войны или труда. Не объясните, за какие такие заслуги. Не слишком ли жирно будет две машины для одного молодого человека? Что за хрень? Мне одну машину некуда на ночь ставить, во дворе бросаю. Колпаки с колёс уже украли, так без них и езжу. Я так ему и говорю: "Зачем мне две? Что у меня, две задницы, что ли?" В том-то и вопрос, говорит. Зачем? Кто знает? Может, ваша пасена по второй машине катается. Или по доверенности кто-то согласитесь, вы вполне могли таким образом с кем-то расплатиться, ну, с тем, кто вам помогал. Кто-нибудь из министерства, например, рассматривается возможность коррупционной составляющей. Вам не кажется? Чего не понял я? Вы взятку кому дали? Кто там у нас борзыми автомобилями берёт? Это он не так Гоголя цитирует. Какой ещё пасье, какие взятки? Возмутился я. У меня одна машина. Как же одна? Вот у нас и документик имеется и называет марку машины. Ах это, говорю, Тут ее уж давно нет, она же разбита в аварии и с учета снята. «Видите ли, — говорит, — вы нас с этими машинами мало интересуете. Нас интересует, кто за этим стоит. Схема-то известная. Машину выделяют на подставное лицо, ветерану какому-нибудь, и сразу на черный рынок». А там она вдвое, а то и втрое дороже. Очень приличные деньги. Какова ваша доля? Какая схема? Вы что, с ума сошли? А вы, говорит, на меня голос не повышайте. Вы не в том положении. Просто сдайте подельников и начинайте сотрудничать со следствием. Вам же лучше будет оформим я в исповедальной облучьте душу